«Богдан. Сегодняшнее утро для меня было очень и очень странным. Хоть и началось оно привычно с чашки кофе, но закончилась компанией Андрея, который привез продукты. «С наступающим днем рождения!» – поздравил меня друг, как всегда за день до торжества, и протянул закрытый длинный футляр. Внутри оказалась ручка, да не абы какая. Такое только под стекло положить и любоваться, как переливаются мелкие камни в лучах солнца. Будешь подписывать ей выгодные договора. Мы обнялись, похлопали друг друга по спине. Как тебе, нянька? Спросил Андрей, садясь на стул недалеко от меня. Пожал плечами, потому что и сам не знал, как. Хорошая, милая, добрая. Что могу еще сказать? Чтобы с уверенностью говорить о человеке, его для начала нужно узнать. А у нас, Ксения, первые дни были не самыми благоприятными в плане общения и знакомства. Долго собираешься еще на прочность проверять? Думаю, надолго не хватит девушки. Не собираюсь больше мучить, пусть работает. Тем более с ней оказалось по-домашнему уютно и комфортно. Вот хотя бы вспомни день, когда я вот так последний раз смог расслабиться и просто общаться в приятной компании не поджидая каверзных вопросов, неожиданных подстав. Удивительная девушка, открытая и искренняя душа. — Ну да, теперь ты добрый, щедрый работодатель. — рассмеялся он, закидывая ногу на ногу. Вот сейчас совсем не понимал, к чему он клонит. — Спорим, что через пару дней она со мной уедет? — Слушай, что ты привязался? — откинулся на стол и удобнее устроил ногу под столом. — Отстань от нее, вижу же, какими глазами смотришь на Ксюшу. Начал злиться. «А вот и не отстану!» Улыбался друг, сощурив свои хитрые и наглые глаза. «Что тогда сделаешь? Поспешишь отбивать ее у меня?» Договорить не получилось. Перепуганная Ксюша вбежала в кухню на самом интересном моменте разговора. «Да я готов был и на костылях, и без них отбивать девушку из цепких рук Андрея. Это он только с виду такой добрый, милый и пушистый. На деле же тот еще поганец». И что мать в нем нашла? Пригрела змею на груди, а он и радуется. А вообще Ксюша очень интересная и красивая девушка. Рассматривал ее и замечал, каким взглядом пожирает ноги няни Андрей. Так, срочно нужно заняться делами и по максимуму его отвлечь. Это уже не смешно. Больше похоже на вызов, кто кого. И я хоть не люблю в таких вещах участвовать, но ничего не мог с собой поделать. Пристально смотрел на Андрея и видел триумф в его глазах. Он добился своего, можно сказать, вызвал меня на поединок. Ну, посмотрим, с кем останется няня. Пока нам раздавали задания, думал о сегодняшнем вечере. Приедут первые гости, которых совершенно не жду. Вот не хочу никого видеть. Но каждый год повторяется одно и то же. Я могу даже всех предупредить, что не буду устраивать праздник, что уеду за город, что спрячусь в какой-нибудь перелоге все равно приедут. Найдут на любом конце света и приедут. И в числе первых гостей принесется Ангелина. Мы в странных и непонятных отношениях. Она считает себя моей девушкой. А я еще месяц назад сказал, что между нами ничего нет и быть не может. Но подруга явно не слышала и не желала слышать отказы. Привыкла, что ей все достается, все покупается. Вот и думает, что я очередная вещь, которую она урвала. Избалованная девочка, которая постоянно клянчит дорогие подарки и обиженно надувает губки, когда получает отказ. Она ни дня не работала, сидя на шее родителей, решила еще и ко мне забраться на голову. А вот тут ее ждало разочарование. Таких девушек я не любил, жаль, что поздно понял, что Ангелина за ягодка. Девушка, не думавши, решила повиснуть у меня на шее, демонстрируя своим дорогим подругам, которых лично не знал и, следовательно, на свой праздник не приглашал, всю степень теплых отношений между нами. Пришлось такой порыв остановить и даже напомнить, что со сломанной ногой я стою-то да с трудом, а она еще лезет. Только Ангелина и здесь не растерялась. Пригласила своих подруг в дом, даже посоветовала им вести себя свободно. Я только рот успел открыть чтобы остановить этот произвол. А она почуяла, что в доме пахнет чем-то вкусным и поспешила на кухню. В этот самый момент из нее выходила Ксюша. Девушки чудом не столкнулись лбами, и если няня отступила на шаг, то моя знакомая так делать не собиралась и моментально начала свой разговор с оскорблением. И так стыдно стало, что представила Ксению помощнице по дому. И очень просительно посмотрел на няню. Она же вздернула одну бровь, давая понять, что выдавать не собиралась, и убежала в комнату. А Ангелина взорвалась. Ей не понравилось, что все эти дни рядом со мной была, как она выразилась, конкурентка. «А где была все эти дни ты?» — задал вопрос лоб. «Раз так ревнуешь, почему не написала и не уточнила, как себя чувствую? Вдруг мне что-то нужно было?» На эту реплику она скривилась, вытянула губы трубочкой и пропела. «Ну, котик, у меня были дела!» «Конечно, знаю я ее дела. Салоны, фитнес и клуб. Вот и все дела». Гости быстро распределились по дому, кто-то пошел жарить шашлык, кто-то уже вовсю распевал вино и пританцовывал под громкую музыку, а я всеми мыслями был с Ксенией. Несколько раз пытался к ней подняться, пригласить к столу, но всегда дорогу преграждал Андрей, постоянно что-то спрашивал. То он не мог найти штопор то забыл, сколько гостей приехало. Потом ему неожиданно потребовалась помощь при сервировке стола. При том, что в гостиной находилось около пяти девушек. Но нет, нужен был я, калека. В итоге до Ксении добрался, когда уже было очень и очень поздно. Подергал дверь, но та оказалась запертой. А я ведь ей даже умудрился шашлык принести. Правда, чуть половину не растерял, пока поднимался. Но девушка, по всей видимости, уснула. Пришлось спускаться и относить подстывшее мясо в кухню. И было противно от себя, от всей этой ситуации. Она целый день готовила, а мы как свиньи все съели. А Ксюшка ведь сегодня не только не обедала, но и не ужинала. Черт. А в комнате меня ждала удивительная картина. К стене спиной прижалась полураздетая Ангелина, держа в руках шорты и кофточку. А напротив нее, шипя и распушив хвост, сидел Цербер. Вот с первого дня ему девушка не нравилась. Постоянно пытался броситься на нее. И, видимо, сейчас настал день Икс. — За мою спину спрячься и уходи из комнаты. — Ну, Богдан, убери это чудовище! Чудовище не понравилось, как его назвали. Громко мявкнув, кот бросился вперед. Чудом Ангелина успела спрятаться за дверью и плотно ее закрыть. — Спасибо! поблагодарил кота, который в очередной раз спас от настойчивой девушки. Питомец невозмутимо прошел мимо меня и разлегся на кровати, как хозяин этой комнаты. Вот так и живем.